Вы это серьёзно? Вы действительно собираетесь драться на дуэли? охриневшим голосом переспросил Елисей, услышав суть просьбы графини. По-другому его состояние определить было просто нельзя. Графиня, женщина, существо по определению нежное и воздушное, но ну, как это принято определять в нынешнем времени? И вдруг дуэль? С грехом пополам переварив это известие, Елисей почесал в затылке и, помотав чубом, растерянно протянул: А от меня-то вы чего хотите? Если решили взять секундантом, то это зря. Меня тут мало кто знает, и по тому некоторые вопросы могут быть поставлены обществом под сомнение. У меня не так много знакомых, кто действительно дрался, а бижно фырк ну графиня. В основном пустословы и фанфароны, умеющие только сказки рассказывать о собственной смелости. Обратитесь с этой просьбой к князю Мышкину, подумав, предложил парень. Репутацию у него человека честнейшего, а будучи дворянином-офицером, дуэльный кодекс он знает до последней запятой. Но, насколько мне известно, князь категорически против дуэлей, растерялась графиня. Вот потому стань он вашим секундантом, и все вопросы к вам отпадут сами собой, тут же отзвался парень. Но я никак в толк не возьму, как случилось, что вы решились на такие меры? Ну, а плеуха соперницы, ну, словом, отбрили нас стреляться, парень растерянно покачал головой. А что тут такого? дёрнула графиня плечиком. Мода на женские дуэли пришла уже давно. Её к слову из Франции привезли наши дипломаты. А что до стрельбы-то, противница моя белым оружием не владеет. Зато в охотах регулярно участвует, так что стрелять умеет. А вы машинально уточнил Елисеи, судорожно вспоминая, что где-то когда-то и вправду натыкался на упоминание чего-то подобного. Мода на женские дуэли вправду существовала, но дрались до Amo очень редко, а главный повод отказать или осудить их не было ни одного. Ведь в дуэльном кодексе и вправду не было ни слова о том, какого именно пола должны быть дуэлянты, главное, чтобы по статусу они были одного круга. Я тоже люблю охоту и неплохо стреляю, между тем с гордостью ответила графиня. Понятно, решение окончательное и пересмотру не подлежит, подытожил Елисеев, тяжело вздохнув. В любом случае, если хотите, чтобы к вам не было никаких вопросов, уговаривайте князя Мышкина. Я вам только всё обедню испорчу. С чего вы так решили, удивилась графиня. Вам напомнить, что на приёме у графа Сумарокова было, иронично хмыкнул Парин. Так возлитись на меня из-за той истории, наконец сообразила она. Господь с вами, я ни на кого не злюсь, поспешил откреститься Елисей. Просто очень не люблю, когда кто-то пытается использовать свои чары против меня. Тот вечер я грешным делом подумал, что интересен вам. Ну да ладно, теперь тоже неважно. У вас есть ещё вопросы ко мне? Расскажите, как мне правильно вести себя во время дуэли, помолчав, осторожно попросила женщина. Ну, прежде всего, вам нужно быть совершенно спокойной. Любое волнение будет играть против вас. Готовы стрелять? Ведите пистолет сверху вниз и нажимайте на спуск в момент, когда над стволом увидите голову противницы, принялся пояснять парень. Почему именно так? Тут же последовал вопрос. Дуэльные пистолеты тяжелы сами по себе, к тому же спуск у них обычно туг. И потому, нажимая на крючок, вы сами опустите ствол ещё ниже. И при удаче попаду прямо в грудь, сообразила Графиня. Именно, стрелять станете по жребию или по вызову? уточнил Елисей. По жребию, ответила Графиню, гордо вскинув носик. Но можно и так, усмехнулся Елисей, чуть пожав плечами. В любом случае, стои у барьера, повернитесь к противенцу в полуоборота и положите свой пистолет на грудь стволом вверх. Палец указательный вытянчив вдоль ствола, чтобы случайного выстрела не произошло. Курок-то будет взведён? Скажите, князь, если я уговорю Петра Васильевича стать моим секундантом, вы окажете мне честь быть вторым? Помолчав, тихо спросил графиня. Зачем вам это всё? Помолчав, повернулся к ней парень. Я для вас мишень или марионетка в очередной интриге? Или тот гвардейц имеет на вас такое влияние, что вы не можете ему отказать? Последний вопрос в обществе посчитали бы грубейшим, но Елисей специально пошёл на обострение, пытаясь добиться от неё хоть какой-то информации. Он не понимал, с чего вдруг она сначала пытается помочь подставить его и выставить в свете шутом, а после старательно набивается в друзья. Вздрогнув, графиня потупила взгляд и помолчав, еле слышно произнесла: "Тот вечер я должна была отработать долг". И много вы ему задолжали, удивлённо хмыкнул парень, не веря собственным ушам. Я проиграла ему в вист 30.000 на акцигнации, и он поставил мне условие, что я узнаю о вас что-то, что позволит ему выставить вас в смешном свете. Когда я рассказала про ваши танцы, он загорелся и отдал мне расписку. А потом, когда я увидела, как вы владеете оружием, стало ясно, что это я смешна, и потому решила познакомиться с вами поближе. Вы и вправду мастерски орудуете шашками. Это на том приёме все признали. Один только фокус со свечами чего стоил. Многие дара речи лишились, даже офицеры. Ради 30.000 так унизиться, в голосе парня мелькнуло презрение. Это может для вас не великие деньги, а для меня это годовой доход с моего имения, неожиданно разозлилась графиня. Ну-то кни садитесь в карты играть, огрызнулся парень. Так можно и на более неприятные задания нарваться. Азартная, есть такой грех, смутила женщина. И то сказать, какие ещё развлечения в дове доступны? Карты до приёма, вперёд вот дуэль ещё. "Да ты, подруга, похожа на адреналин подсела", подумал парень, "слушай её, край муха". "Читали Пиковую даму господина Пушкина?" спросила он, чуть усмехнувшись. "Конечно", вздохнула графиня. Понимаю, что вы хотите сказать, но разве вы сами не испытываете влечения к опасности? Разве вас не привлекает азарт погони? У меня и по службе этого хватает, фыркнул Елисей. Хорошо. Уговорите Петра Васильевича стать вашим секундантом, я помогу вам. Принял он решение, хотя отлично понимал, что большую роль в принятии этого решения сыграло обычное любопытство. Но не верился ему, что женщины вправду станут стреляться до смерти. В кучин случае всё обойдётся царапиной или лёгким ранением. Что не говори о дуэльном пистолете или охотничьем ружьё, а противник не перепёлка. А в руках у него тоже будет настоящий ствол. В общем, по его личному мнению, всё должно было закончиться польбой с последующим примирением. Услышав его ответ, графиня оживилась и тут же принялась уверять его, что дико благодарна и обещает никогда больше ничего не предпринимать против такого прекрасного человека, как князь Халзанов. Выслушав всю эту чушь, Елисей кивнул и, подумав, осторожно предложил ей на этом и закончить сегодняшнюю встречу. Но отделаться от графини оказалось не так-то просто. Едва услышав его слова, она взвилась в фурии, с ходу заявив, что обещала ему обед и не намерена отступать от своего слова. В очередной раз, мысленно выругавшись, Елисей быстро отговорился, что не хочет отвлекать её от более важных дел. Ведь ей ещё предстоит уговорить князя Мышкина принять участие в её дуэли. Но графиня была непреклонна. Сообразив, что избавиться от неё не получится, Елисеев испустил долгий горестный вздох и решил плыть по течению. К дому графини на набережной Фонтанки они подъехали спустя четверть часа, и женщина тут же развела бурную деятельность. Собадрённые её командами слуги метались, слоны перепуганные мыши. Спустя ещё час стол был накрыт, и мажордом пригласил хозяйку и её гостей в столовую. Отдавая должность трепне графской кухарки, Елисей попутно пытался для себя решить, что делать дальше. Да, она была интересной женщиной, и в других обстоятельствах парень бы не упустил возможности слегка расслабиться. Но после того, что случилось, верить ей он не хотел и не мог. Ведь любая минутная слабость могла обернуться для него ловушкой. выбираться из которой пришлось бы жёстко а это в свою очередь привлекло бы к нему ненужное внимание у него было дело и до тех пор пока он не сделает его всё остальное должно остаться за бортом вы удивительно молчаливы князь нарушила графиня тишину комнаты каждая профессия накладывает на человека свой отпечаток кивнул елисей я пласту а на наше дело долго и терпеливо сидеть в засаде и наблюдать за врагом То есть вы ведь способны молчать очень долго, удивлённо уточнила графиня. Сутками, кивнул парень. А однако, растерянно качнула головой женщина. А как же развлекать хозяйку дома? Овы сударня, с этим не ко мне, тут же открестился парень. Я солдат, а не шут, точнее, казак. А что, казаки не знают каких-нибудь занимательных историй? не унималась графиня. Знает Но да только истории те скорее для казарма, а не для женских ушей. Во всяком случае, в свете их рассказывать я бы не стал. Не поймут. Фи, князь, не стоит считать меня кесиной барышни. В пиркмографии, какетливо хлопнув ресницами. Уж поверьте, я в жизни всякого повидать успела, и даже, если помните, замужем была, так что интимными подробностями вы меня не смутите. Расскажите что-нибудь, прошу. Ну, сама напросилась, подумал Елисеев, вспоминая подходящий к случаю анекдот из прошлой жизни. Спустя 10 минут хозяйка забыла про обед и заливисто хохотала над его рассказами. Елисеев же между делом не забывал насыщаться. Закончив с основными блюдами, он с удовольствием прихлёбывал чай, продолжая выдавать один анекдот за другим. Закончилось всё тем, что графиня попросила пощады. Держась за живот, она уже не смеялась, а стонала, словно у неё вдруг случилось жесточайшее несварение. Пнясь: "Хватит, прошу вас. Я так с юности не смеялась", простонала она, чуть отдышавшись. "Вас, женщина, не поймёшь. То рассказывай, то не рассказывай", буркнул Ерисей в ответ, вызвав очередной приступ смеха. Буквально несколько минут до этого он рассказал анекдот про нравится-не нравится. Не нравится». Допив свой чай, Елисей вежливо поблагодарил хозяйку и поднялся, собираясь отправиться домой. Но графиня остановила его очередным вопросом. "Елисей, когда мы снова увидимся?" спросила она, выскакивая из-за стола. "Думаю, как только вы уладите все дела с князем Мышкиным, пришлите мне весточку о его решении, и сообщите дату и место, где будет проходить дуэль, если он, конечно, согласится. А почему вы не хотите помочь мне в этом деле сами?" Без него тут же последовал новый вопрос. Как я уже сказал, одного меня вам будет в этом деле мало, вздохнул Елисей. Князь нужен вам, чтобы избежать любых последствий этой драки. Его репутация в данном вопросе безупречна. Хорошо, я пришлю вам письмо, вздохнула женщина, явно чем-то недовольная. Вежливо попрощавшись, Елисей коротко поклонился и поспешил к выходу, чтобы избежать продолжения вопросов. Едва оказавшись в карете, он перевёл дух и достал из-за галенища получный от полковника документы. Всё это время пакет так охронился там, буквально обжигая ему кожу. Уж очень парню хотелось прочесть, что именно удалось выяснить по фигурантам, коллегам полковника Тимофеева. Карета выкатилась на Невский проспект, и Елисеев чуть подумав, скрыл кинжалом конверт. Достав сложные пополам листы хорошей бумаги, Парин погрузился в чтение. Как оказалось, работу контрразведка провела серьёзную. Все четыре фигуранта давно уже подозревались в сношениях с различными агентами иностранных держав, но серьёзных доказательств их вредительской деятельности добыть так и не удалось. Осторожны были твари, да и действовали они не сами, а через таких, как купец Малхнадзе. Зато теперь у самого Елисеева были развязаны руки. Контрразведка негласно дала добро на их устранение, а значит, если он сам не напортачит, то и гибели тех мерзавцев так и останется для полиции не раскрытой. Сложив бумаги, Елисей убрал их обратно в конверт и сунув его в сапог, с мрачным удовлетворением усмехнулся. Князь Мышкин примчался в имение родичи спустя день после разговора Елисея с графиней буквально пыша жаром возмущения, он с порога потребовал от парня ответа, с чего вдруг он посоветовал этой сбальмышной женщине обратиться за помощью именно к нему. Давай ему выговорится, Елисей только вздыхал и молча покачивал чубом при особых эмоциональных пассажах князя. Высказавшись, Пётр Васильевич уставился на парня с немым укором, и Елисей, чуть улыбнувшись, неожиданно спросил: Не желаете ли чаю, Пётр Васильевич? Заодно и поговорим спокойно. Явно не ожидавший такого захода, князь Мышкин только растерянно кивнул. От сеей этой говорильни у него, похоже, в горле пересохло. Покорно пройдя следом за парнем в столовую, он уселся на предложенный стул, и Елисей, дождавшись, когда подадут напиток, негромко сказал: Откровенно сказать, я надеялся, что вы сумеете её отговорить. Я, моментально завёлся князь. Помилуйте, до да с чего бы Я не настолько в добрых с ней отношениях, чтобы вмешиваться в столь личные дела. Но ведь это она пришла к вам со столь необычной просьбой, напомнил Елисей. А значит, у вас были все шансы, а главное законная возможность высказать ей своё мнение о подобном вредпровождении и попутно отговорить от смертельной ошибки. И именно на это я и надеялся, когда отправлял графиню к вам. Но почему вы сами, растерянно пробормотал князь. А кто это такой? иронично поинтересовался Елисей. Осмелюсь напомнить, что высший свет меня почти не знает, а в вашем доме она бывает регулярно. Меня и сестриц ваша представила. К тому же ваше имя в обществе эталон чести и добропорядочности. Во всяком случае, насколько мне известно. Вот я и решил, что ежели уж вы её отговорить не сможете, то мне там вообще делать нечего. Понимаю вас, но что теперь мне делать? растерянно поинтересовался князь, разводя руками. Вы же знаете, что я дуэли терпеть не могу, а она пристала словно с ножом к горлу, всё помощи требует. Да уж, ситуация многозначительна, протянул Елисей. Откажешь, сестрица обидится, да и в свете слухи пойдут, а согласишься от собственных принципов откажешься. Вот именно, подскочил князь. Но ведь она не желает даже слушать никаких разумных доводов. Знаю, скривился парень. Я признаться, и сам поначалу пытался её отговорить, да только впустую всё. Так что мне делать, Елисеев Григорьевич, прямо спросил Мышкин, едва не взмолившись. Соглашайтесь, помолчав, отрезал парень. Слышали поговорку: "Не можешь остановить безобразие возглавь его". Сейчас именно тот случай. Но, но... Да слушайте, Пётр Васильевич, остановил его излияние Елисеев. Так вот, С вашим участием эта дуэль должна стать эталоном порядочности и соблюдении всех писаных и неписаных правил, вплоть до того, что даже пули в пистолетах должны быть одного веса. Вы говорите о самой дуэли, но как быть с её причиной, неунимался князь? А вот тут мы с вами уже ничего не можем изменить. Как ни крути, а обе дуэлянки, титулованные особо дворянского сословия, и вполне могут решить свои разногласия поединки. Вспомните дуэльный кодекс "Биавел, да не изույсь, знаю", отмахнулся Мышкин. "Тем лучше. Тогда скажите, где там сказано, что в дуэлях могут принимать участие только особы мужского пола? Там, насколько я помню, сказано только о сободворянского сословии и ничего больше. И что дуэль с особым низкого происхождения недопустима. Или я ошибаюсь?" "Нет, всё так и есть", растерян кивнул князь Мышкин. "Вот и получается, что в данной ситуации у вас есть только один выход: сделать так, чтобы эта дуэль стала образцом честности и соблюдения правил. А далее, пользуясь своими связями, добиться на высочайшем уровне решения о запрете подобных ископок. Ничего иного я вам посоветовать не могу. А чтобы вам было хоть немного проще, вторым секундантом Графини стану я. Вы и вправду готовы это сделать? не поверил князь собственным ушам. Я вас в эту историю второвил, мне и помогать, пожал парень плечами. Хотя я признаться надеялся на иной результат. Честное слово, князь, я очень старался, покаянно вздохнул Мышкин. Когда там эта дуэль назначена? сварливо поинтересовался Елисей. В воскресенье, на 10 утра. Твою мать! А я запланировал акцию в ночь с субботы на воскресенье, выругался про себя Елисей. А опять не высплюсь, с мрачной иронией подумал он. А может, тогда же будет лучше? "Иклы, согласны стать вторым секундантом?" осторожно переспросил князь. "Ну, ежели графинис соизволит прислать мне письмо, то я непременно буду там," решительно кивнул Елисей. "Спасибо вас Бог, князь," с облегчением вздохнул Мышкин. "Я могу надеяться, что проверку оружия вы возьмёте на себя. Хоть я и умею стрелять, но признаться, в оружии понимаю очень слабо." "За это не извольте беспокоиться," отмахнулся Елисей. "Проверю всё в лучшем виде." тужь. Тогда мне остаётся только поблагодарить вас за чай, за ваше терпение, смущённо улыбнулся Мышкин. И ещё, приношу свои глубочайшие извинения за моё поведение в самом начале моего визита. Не держите зла, Елисеи Григорьевич. Господь с вами, Пётр Васильевич отмахнулся Елисеев. Вступайте с Богом. Увидимся в воскресенье, если всё сложится. Проводив князя до ворот, парень вернулся в дом. и поднявшись из своей комнаты, принялся готовиться к акции. Теперь, когда все организационные вопросы были решены, пришло время исполнить главное казнить тех, кто виноват в смерти Ниной, и всех остальных. При одном воспоминании о жене пожилом парню пронеслась горячая волна ненависти. На этот раз нужно всё сделать так, чтобы власти не поняли, за что именно их уничтожили. Встревать судебные тяжбы, отправляться на каторгу Елисеи не собирался. Проверил всё необходимое, он разложил на кровати свой ночной костюм и, качнув головой, вызвал к себе любима. Казачок, пользуясь занятостью князя, всё время проводил на конюшне с лошадьми. Его усилиями все кони, имевшиеся в конюшне, были здоровы и имели вид весьма ухоженный. Пывнув вошедшему денщику на костюм, Елисей Кортковско командовал: "Выстирать, вычистить и высушить. Завтра он должен быть готов. Сам умеешь или прачку искать?" Господь с тобой, княже, рассмеялся любим, забирая костюм. Дела нехитрые. Я тут для того и есть. Зная исполнительность этого простого добродушного парня, Елисей только кивнул, улыбнувшись. Обязанности свои любим исполнял старательный со охотой. Ему явно нравилось, что князь не заставляет его участвовать в погонях и схватках. Хоть и писался парни родовым казаком, а характер имел совсем не воинственный, скорее даже наоборот. Что говорите, если он даже оружие носил скорее по обязанности, чем по призванию, только потому, что значился в казачьем воинстве. Разобравшись с делами, Елисей подошёл к окну и глядя на улицу, мрачно проворчал про себя: "Сегодня среда. За оставшееся время я должен закончить наблюдение за объектом и провести акцию. Значит, сегодня вечером очередной выход". Приняв решение, парень вздохнул и отправился вниз, на кухню. Наблюдение дело долгое и нудное, значит, требуется быть готовым к тому, что, как это обычно бывает, в это время обязательно захочется пить, есть или ещё чего. Так что к этому нужно быть тоже готовым. Да, можно перетерпеть, но звучные рулады голодного желудка из кустов запросто могут привлечь к нему чьё-то внимание, а жажда может не вовремя отвлечь. Давно уже отлиты изи латунные фляги с серебряным напылением внутри. Було наполнено морсом из клюквенных ягод, а в кожаную сумку отправились сухари и полоски вяльного мяса. На таком рационе Елисей мог существовать неделями, что называется проверено временем. К вечеру, когда уже начало смеркаться, парень дождался возвращения со службы Ильико и незаметно выскользнув из дома, волчьей рысью помчался к нужному дому. Теперь в нём никто не смог бы признать того браво казачка что устроил показательное выступление на приёме у графа Сумаролкова. Елисеев стал тенью, бесшумно скользившей по вечерним улицам столицы. Редкие прохожие не замечали его, а проезжавшие мимо седаки кареты не думали разглядывать то, что пробегало мимо окон их выездов. Оказавшись на месте, Елисеев ловко взобрался на высокий тополь и, достав из сумки бинокль, навёл его на окна нужного дома. 3 часа после полуночи он уже спокойно спал в своей постели. Времена тут были патриархальные, и даже заговорщики ночами предпочитали спать, а не шастать по улицам. В таком режиме он прожил все оставшиеся дни. В ночь с субботы на воскресенье парень прихватил с собой верёвку с кошкой, обмотанной полосами толстой кожи, и, дождавшись, когда в доме погаснет свет, проскользнул во двор нужного дома. Кошка зацепилась на крыше со второй попытки. Дёрнув за верёвку пару раз, Елисей убедился, что сорваться кошка не собирается, и, уперевшись ногами в стену, начал подъём. 3 минуты, и он оказался напротив приоткрытого окна. Перебравшись через подоконник, парень присел в простенке у окна, и, осмотревшись, бесшумно скользнул налево, в спальню хозяина. Присев у двери, он осторожно нажал на ручку и, убедившись, что замок не заперт, хищно усмехнулся. Было примерно половина второго, ну, час, свет в доме погасло около 11. По всему выходило, что фигурант спокойно спит и видит уже десятый сон. Выпрямившись, Елисеев снова повернул ручку двери и аккуратно приподняв полотно, чтобы петли не заскрипели, проскользнул в спальню. Нужный ему человек спокойно спал, завернувшись в одеяло так, что наружу только нос торчал. Похоже, он даже летом умудрялся серьёзно мёрзнуть. Хмыкнув про себя от такого открытия, Елисей бесшумно достал из ножен бебут и принялся прислушиваться к дыханию спящего. Уловив ритм, он резким движением на выдохе всадил клинок в то место, где должно было находиться ухо врага. Ночи темнота не стали для него препятствием. Кинжал пробил ухо и вошёл в мозг. Прижимая коленом тело убитого, парень дождался конца агонии и выдернув кинжал, спокойно оттёр его об одеяло. Дело сделано. Теперь нужно было обставить всё так, чтобы полиция решила, будто в дом пробрались бандиты. Впереди было ещё три фигуранта, а значит, подозрения полицейских филёра на хвосте ему были не нужны. Да и про трофеи забывать не стоило. Эта поездка встала ему в копеечку. Быстро затеплив маленький потайной фонарик, Елисей принялся обыскивать спальню. Наградой ему стала небольшая шкатулка с драгоценностями. Задумчиво, поврашив пальцами её содержимое, парень чуть пожал плечами и сунул шкатулку в сумку. Изянными стараньями эти украшения очень быстро станут совершенно неузнаваемыми. А значит, беспокоиться не о чем. Связка ключей навела его на мысль посетить хозяйский кабинет. Он находился через две комнаты от спальни. Привычным жестом почесав затылки, Елисеев выскользнув в коридор, и пробрался в кабинет. Тут он потратил времени гораздо больше, чем до этого, но оно того стоило. Из тайников и сейфа, точнее, из здоровенного железного шкафа, он добыл кучу бумаг, чуть меньшую кучу, 17 две коробки, набитые золотыми червонцами. Моду них что ли такая, червонцы собирать? проворчал про себя Елисеев, укладывая добычу в мешок, который выудил из своей сумки. Ещё в одной шкатулке, обнаруженной в стенном тайнике, Парень нашёл пригоршню обработанных алмазов, всей величиной от горошины до фасолины, и нового средства сравнения у парня просто не было. "Ну, пора и честь знать", еле слышно проворчал Елисей, завязывая горловину мешка. Выбравшись в коридор, он проскользнул к нужному окну и, выбравшись на улицу, прикрыл за собой створку. Спустя ещё 10 минут он всё той же бесшумной тенью скользил обратно домой. На пустыре между забором Путиловского завода и деревенькой со странным названием Автово был огромный пустырь, заросший бурьяном и кустами бузины. К удивлению Елисея именно там и была назначена эта странная дуэль. Выбравшись из кареты, он с удивлением осмотрелся, недоумённо хмыкнув, тихо проворчал: "Это шутка такая, или у меня чувство юмора отказало? Неужели приличнее место не нашлось?" Но выстроившись вдоль дороги экипажи и коляски не оставляли вариантов для двойного толкования. А адрес в письме указан был именно этот. Ну как адрес? Общее описание. Так что ему оставалось только дождаться появления князя Мышкина и принять участие в этом странном действии. По сути, парень уже и сам не рад был, что вообще ввязался в это дело, но слово было дано, так что оставалось только сдержать его. Галляска князе Мышкино с родовым гербом на дверцах выкатилось на пустырь и, остановившись, выпустило из своего нутра самого князя. Увидев Елисея Пётр Васильевич с некоторой растерянностью улыбнулся и, подавая ему руку, упавшим голосом поинтересовался: "Елена Всеславна уже тут? Похоже, тут уже все, кроме самих дуэлянтов", мрачно проворчал Елисей. "Чёрт меня дёрнул во всё это ввязаться, своих дел не в проворот, а тут стою и попусту время теряй". И не говорите, Елисей Григорьевич, в то тон ему вздохнул князь Мышкин. О, похоже вот она оживился он, увидев подъезжающую карету. Пётр Васильевич, вы доктор не забыли вызвать? на всякий случай напомнил Елисей, зная его рассеянность. Кареть мы и сидит, не выспались они, иронично фыркнул князь. Признаться, я и сам не выспался, согласно зевнул Елисей, культурно прикрывая рот кулаком. Женщина хорошенькая. Тут же поддел его князь. Эх, если бы, понимающе усмехнулся парень. Увы, просто не спалось. Всё, думы проклятые, совсем одолели. О чём же, позволь спросить? заинтересовался князь. Да есть у меня возможность один добрый уговор на поставку револьверов заключить, да только не всё там от меня зависит. Вот и думаю, как своих визави заинтересовать так, чтобы они отказаться не сумели, напустил туман парень. А что за служба? Уж не полиция ли, не унимал князь. Нет, контрразведка, пожал Елисей плечами. Однако и знакомство у вас, удивлённо покачал князь головой. Доброе утро, господа, прервала их беседу графиня. Благодарю вас от всего сердца, что соизволили помочь мне в столь щепетильном деле. Позвольте поинтересоваться, Елена Всеславовна, а что за причина столь резкого решения спора? не сдержав любопытству спросил Елисей. Бранес фон Штоит осмелилась заявить в салоне у мадам Лапухиной, что я меняю любовников словно перчатки, а самое главное, что я смею уводить мужчину замужних дам. Не сомневаюсь, что это не так. Деликатно попытался свернуть тему парень, но графиню, похоже, уже понесло. Я, конечно, не монашка судыр маи, но подобного поношения ничем не заслужила и терпеть его не собираюсь. А раз уж муж моего господь прибрал, значит, спросить за свою честь должна сама. Эти слава графини произнесла, гордо вскинув подбородок, и не дожидаясь ответа, нетерпеливо огляделась. "Ну и где она?" произнесла женщина нетерпеливо притоптывая ногой. Приехала графини на поединок в изящной амазонке, позволявшей ей свободно двигаться и чувствовать себя вполне уверенно. Глядя на её раскрасневшееся лицо и порывистые быстрые движения, Елисеев в очередной раз убедился, что был прав в своих выкладках. Похоже, эта женщина действительно была адреналинозависимой. На пустыре выехали ещё две кареты, и графиня презрительно фыркнув, объявила, повернувшись к своим секундантам. Явилась. Надеюсь, она не опоздала? В голосе её явно звучал определённый подтекст, и Елисееню, удержавшись в вопросительную покорсился на князя Мышкина. Сообразив, чего от него ждут, князь достал из жилетного кармана часы и, откинув крышку, коротко кивнул. Успели. До назначенного времени ещё 3 минуты. В ответ раздалась очередная порция возмущённого фыркни. Сообразив, что в таком состоянии графиня способна натворить бед, Елисей аккуратно взял её под локоток и слегка наклонившись к плечу женщины, тихо спросил: "Елен Всеславовна, помните, вы просили у меня совета, как вести себя во время дуэли?" "Конечно", тут же подобралась она. Так вот, сердечно вас прошу, успокойтесь, возьмите себя в руки, иначе всё может кончиться очень плохо. Вы не владеете собой. Но она молчать, прошептал Елисей так, что женщина поперхнулась на полуслове. Или ты ко задикой уёмёшься, или я тебя нагайкой поперёк тыла перетяну так, что неделю стои ей есть будешь. Уоимейсь, сказал. На руки свои посмотри, приказал он, пользуясь замешательством графини. Растеряна опустила взгляд на свои подрагивающие от волнения пальцы и судорожно вздохнув прикрыла глаза. Потом, сжав кисти в небольшие, но крепкие кулачки, замерла, явно следуя доброму совету. Спустя пару минут она снова вздохнула и, повернувшись к парню, растерянно произнесла: "Однако, и средств у вас к ней словно ледяной водой окатили". "Натурой расчёт", пожал Елисей плечами. Но ежели от сердца, то мой вам совет: зажмите свой норов в кулак и дерีтесь, раз уж решили за свою честь стоять. А визжать да ногами топать после дома станете. Сейчас вам нужно помнить только одно: выстрел только один, и вы не можете промахнуться, запомнили? Да, чуть помолчав, решительно кивнула женщина. Вот и добри, усмехнулся Елисей, отпуская её локоть. На, не успел он сделать и двух шагов к выехавшей на середину выборного места дуэли коляски, как она остановила его очередным вопросом. Князь, а про нагайку вы, надеюсь, пошутили? Нет, повернулся к ней парень, ради дела выпорол бы замилую душу. Всё прямо здесь прилюдно, уточнила графиня с растерянной улыбкой. Ну, зачем же? Вон в кусты бы отвёл, ответил Елисей, пряча ехидную хмылку. Тем временем князь Мышкин уже вовсю общался с противоположной стороной, оговаривая все положные нюансы дуэли. Два офицера, являвшиеся секундантами баронессы, слушали его очень внимательно. Судя по их реакции, познания князя в дуэльном кодексе их явно крепко удивили, и теперь они мотали эту науку на ус. Обернувшись, князь махнул Елисею рукой, подзывая его к коляске, и парень, напомнив графине, что нужно держать себя в руках, направился к нему. Конец. Сделать одолжение, проверьте оружие. Попросил Мышкин, указывая на коробку с парой дуэльных пистолетов. Шарнув в коляске, Елисеев откинул крышку коробки зареха у дерева и принялся быстрыми, точными движениями заряжать пистолеты. Потом, взведя курки, он скинул оба пистолета над головой и одним слитным движением нажал на спусковые крючки. Два выстрела прозвучали залпом. Спуски в обоих пистолетах в почти одинаковом усилии. огласил Елисей свой вердикт. Почти моментально отреагировал князь Мышкин. У этого парень кочнул пистолет в правой руке. Спуск чуть туже, отличается не сильно, но мне заметно. Это может повлиять на результат? Последовал новый вопрос от князя Мышкина. Нет, противники будут стрелять по жребию, так что на результат это не повлияет. Прекрасно. В таком случае прошу вас зарядить оба пистолета и заодно проверить качество пуль. с каменным выражением лица попросил князь. Кивнув, Елисей достал из коробки пару свинцовых шариков и принялся катать их на ладонях. Потом отложив одну из пуль, он взял другую и повторил процедуру. Вашетельство, Пётр Васильевич, а что он делает? не удержавшись, поинтересовался один из офицеров. Князь Холзанов является оружейным изобретателем и знает оборужей всё, что только можно знать. И по моей просьбе он зарядит оба пистолета одинаковым зарядом пороха и пули одинакового веса, чтобы уравнять шансы поспоривших дам. Холодно отозвался князь Мышкин, внимательно наблюдая за манипуляциями парня. Спустя 5 минут оба пистолета были заряжены и уложены обратно в коробку на свои места. Отступив в сторону, Елисей жестом указал офицерам на оружие. Князь Мышкин, кивнув, негромко произнёс: "Господа, Прошу вас засвидетельствовать, что оба пистолета заряжены одинаково и готовы к использованию. Свидетельствуем, дружники в ноль офицеры после секундного замешательства. Благодарю вас, господа. Теперь прошу вас отмерить нужное расстояние от до князя очередную команду. Сообразив, что эту часть работы должны будут выполнить они, офицеры снова переглянулись и дружно зашагали к выбранному пятачку на пустыре. Выйдя на его середину, они встали спиной к спине. и принялись отсчитывать шаги. Опять на каждого. Отсчитав нужное расстояние, они вонзили в землю свои плащи и отступили в сторону, дождавшись, когда офицеры вернутся к коляске, князь Мышкин развернулся и громко позвал: "Дамы, прошу вас подойти ко мне". Обе дуэлянтки поспешили на его зов. "Сударни, считаю своим долгом спросить, готовы ли вы решить ваше разногласие миром?" последовал ритуальный вопрос. "Ни в коем случае. корколабаронесса. Исключено. С вызовом отозвалась графиня. "Что ж, выбирайте оружие", продолжил командовать князь. Дамы похватали пистолеты и принялись сверлить друг друга ненавидящими взглядами. "Продевите жреби господа офицеры", снова скомандовал князь, и один из офицеров поднёс дамам свою шляпу. В шляпе той находились две свёрнутые в четверть бумажки, на которых были написаны две цифры: 1 и 2. Женщины дружно запустили в шляпу лапки, и выводю в падной бумажке молчи подали их своим секундантом. Развернув свою, Елисей предъявил её собравшимся громко объявив: "Графине стрелять второй". По лицу Бараныс исказилось злобное торжество. В ответ графиня спокойно взвела курок своего пистолета, и, взвесив её в руке, тихо проворчала: "Удобная штучка". "А есть у бабы характер", усмехнулся Елисей про себя. "И в руках себя держать умеет". Да, мы разошлись по местам, и князь Мышкин, шагнув вперёд, поднял руку с плотком. Убедившись, что обе дуэлянтки заняли свои места и готовы к бою, он опустил руку с плотком, громко скомандовав: "Начинайте". Барановс вскинула пистолет и, вытянув руку, начала опускать его. "Руки слабые, промажет", успел подумать Елисеев за мгновение до того, как грянул выстрел. Поля вырвала клочок ткани из амазонки Графини на уровне бедра и ушла в землю, выплеснув полевой фонтанчик. Побледнев, баронесса Растерина наблюдала, как рассеивается пороховой дым. Убедившись, что падать её противниц не собирается, она побледнела ещё сильнее и растерянно глянула на своих секундантов. Ваш выстрел, Графиня, раздался голос князя, и Елена Всеславна, поймав внимательный взгляд Елисея, едва заметно улыбнулась. Потом не спеша подняв оружие, она начала наводить его на баронессу, при этом слегка откинув корпус назад. Снова раздался выстрел, а следом за ним тихий вскрик. Попало, машинально отметил про себя Елисин, направляясь к упавшей баронессе. Пуля вошла ей в левый бок, на полладони выше кости и таза. По сути, рана не смертельная, если вовремя оказать помощь и вычитить сам рнивой канал. Дуэль окончена, господа. объявил князь Мышкин, жестом подзывая врача.